Глава 31. В 8:00 утра я заняла наблюдательную позицию во дворе дома, где располагалась квартира патчирицы Георгии Петровичи, и уставилась на дверь. В 15 минут 9:00 из подъезда вышел мужчина, направился к тёмно-синей иномарке, но сесть за руль не успел. Дверь парадного распахнулась, Из неё выскочила знакомая дама в ярко-красном спортивном костюме с пакетом в руке. "Гарик!" крикнула она. "Ты книги забыл". Врач покачал головой, взял у жены пластиковую сумку, поцеловал супругу и уехал. Я перевела дух, подождала минут 10 и, взяв сиденье папку, направилась к Григорьевой. "Что вам надо?" Удивилась Оксана, увидев на пороге незваную гостью. Поговорить, ответила я. Немного неподходящее время для визита, нахмурилась хозяйка. Вы ведь уже приходили. Что за странная настойчивость? Кажется, вы представились как Дарья? Они все умерли. Правда странно, быстро сказала я. Кто? вздрогнула Оксана. Мать Ирины Сметаниной, родственники Веры и Осифовой, мать Алисы и тётка Ники Моргуновой пояснила я. Странно, да? А я здесь причём? тихо спросила Оксана. Как удивилась я. Вы же дружили, а потом со всеми бывшими одноклассницами случились странные истории. Моргунова сбежала в Америку, не желая общаться с людьми. Забилась в глухой угол одного из национальных парков США. Алиса Передонова исчезла. Где она, сказать невозможно. Ирина покончила с собой. В живых остались лишь вы и Вера. Но Орлова сбежала от семьи. Полагаю, она находится у вас в квартире. Мне надо с ней побеседовать. Ошибаетесь. Нервно произнесла Оксана. С чего вы вообще взяли, что я тесно общалась с теми девочками? Да, я сводная сестра Сметаниной, только Ира меня ненавидела. Била из подтишка, тритировала. И завещала вам свою квартиру, напомнила я. Оксана, мне лучше выйти, потому что я поняла, чем занимались школьницы в этой папке. копии картин Моргуновой Серия 100 грехов человека Ещё я прихватила лупу Хотите увидеть нечто интересное Полотна рассказывают, как девочки избавлялись от тех, кто не давал им жить счастливо И вы там тоже есть Оксана отступила в глубь холла и я захлопнула за собой дверь Не правда Ожела Григорьева. Убирайтесь вон, иначе я мужу позвоню, вызову милицию. Я прислонилась спиной к двери. Понимая, что вы не участвовали в убийствах. Первой погибла Лариса Сметанина. Вы тогда были совсем крошкой и не жили вместе с Георгием Петровичем и Ирой. И потом тоже не лишали жизни людей. Но знали о преступлениях. и никому о них не сообщили. Я уверена, Вера сейчас тут. Вы покрывали и Осифову в детстве, поэтому она и прибежала к верной Оксане. Смотрите. Я достала из папки лист, положила его на столик у зеркала, протянула Григориевой лупу и сказала: "Есть такие изображения, секреты. Вроде нарисован дом А вглядишься в картинку, повертишь её в разные стороны и понимаешь: ба, да это дракон. Перед вами акварель Злость. Она рассказывает о кончине тёти Ники Моргуновой. И где написано, что картина именно о ней? Вступила в беседу Оксана. Замечательный вопрос, обрадовалась я. Акварель стилизовано под неумелую мазнёу ребёнка. Но обратите внимание на колёса автобуса. Чего с ними не поняла хозяйка квартиры. Акварель примитивно, объясняла я. А на покрышках искусно выписан затейливый орнамент. Чёрточки, кружочки, закорючки. Там зашифрованы слова. Ну, Чуть разверните бумагу. Возьмите лупу. Вижу, воскликнула Оксана. Тут написано Вера и Осифова. О, обрадовалась я. Теперь переместите взгляд на раскидистое дерево у остановки. У него много веток, они голые, потому что дело происходит зимой. Но Переверните рисунок вверх ногами и сфокусируйтесь на левой стороне кроны. Там спрятаны две фигурки, и у них есть имена. "Точно", прошептала Григорьева. "Боже, Вера и Оксана". "Интересная композиция", сказала я. На колесе автобуса, который раздавил несчастную тётю Маргунову, Фамилия Иосифова. Из этого следует, что именно Вера убила её. Нет. Нет, зашептал Аксан. Нет. Ну, задавил-то тётю Ники шафёр кивнула я. Все сочли происшествие несчастным случаем. Гололёд, немолодая женщина поскальзывается и падает под колёса икаруса. который не вовремя начал движений. Трагично, но не удивительно. Вот только Маргунова знала правду, почему картина называется Злость. Злобная тётка не разрешала девочке учиться на художницу, приказывала ей овладеть более земной и впоследствии нормально оплачиваемой профессией, которая позволит племяннице содержать её. Злая, злая, злая тётя. Думаю, она сильно давила на Нику. Вера толкнула бабу под колёса, затерялась в толпе и ушла незамеченной. С другой стороны, даже останься она на месте, никто бы не заподозрил отличницу, гордость школы. Вот только Верочке хотелось излить душу. Нелегко убить человека. И Анна пошла к вам и всё-всё рассказала. На каждом полотне Мургуновой есть ваши зашифрованные изображения и слова Оксана Григорьева. Вы были для старших подружек убийц кем-то вроде психотерапевта. Хозяйка схватила меня за руку. Всё не так. А как? тут же спросила я. И где Орлова? Позовите её, пожалуйста. Оксана подотащила меня по коридору, втолкнула в кухню и сказала: "Верушка вообще ни при чём. Всё придумала и провернула Алиса с Передонова. Это её рук дело. Она серийный убийца". Я включила в кармане диктофон. Агрегор его словно прорвало. Фразы вылетали из неё фонтаном. Когда Елизавета Григорьева вышла замуж за Георгия Петровича Смитанина, для её дочери настали тяжёлые времена. Нет, отчим прекрасно относился к падчерице, заботился о ней, даже баловал. Оксана до сих пор поддерживает с ним хорошие отношения. Она ему очень благодарна. Но Ирина, старшая девочка, возненавидела младшую. Ира ревновала отца к Оксане, злилась, что у той есть родная мама. Постоянно к ней придиралась, била, ломала игрушки, рвала тетради, книги, вещи, делала разные гадости, а потом сваливала вину на Оксану. Елизавета жалела сироту, просила дочку быть внимательной к Ире, пыталась подружить детей, но успеха не достигла. В какой-то момент Ирина принялась обвинять Георгия Петровича в смерти Ларисы. Он нанял убийцу, шептала Ира Оксане, когда девочки укладывались спать. Из-за твоей матери она спалась женатым мужчиной. Лиска Б, а ты Б отродье, убили мою мамочку. Её убили другие, другие, другие. Я здесь совсем ни при чём. Оксане стало страшно. Ирина в этот момент казалась ей сумасшедшей. Но Григореева не жаловалось ни матери, ни отчему. У девочки была старшая подруга, Вера Иосифова, которой она рассказывала всё. В отличие от Иры, Верочка приветливо общалась с Оксаной. Их разделяло несколько лет. Как правило, старшеклассницы презрительно смотрят на младших, но Вера Охотно помогала Оксане с уроками, делала ей красивые причёски и часто приглашала к себе в гости. Жила Иосифова в огромной квартире, набитой вещами. Первое время Оксаночка путалась в комнатах, но потом привыкла. Алла, мать Веры, не выходила из своей спальни. Девочки чувствовали себя хозяйками в доме. Иосифова часто говорила о своих планах после окончания школы. Отличница, будущая золотая медалистка. Вера собиралась поступить в МИЯС. Никаких связей у неё не было, но аттестат с отличием открывал в те годы двери любого института, даже элитарного МГИМО. Оксана не сомневалась, что и Иосифова станет студенткой. Григорьевой очень нравилась Уеры. Но, к сожалению, к ней так же часто приходили Ника Моргунова и Алиса Спиридонова. Моргунова везде таскала с собой альбом и рисовала. Оксане казалось, что Вероника важничает, изображает из себя художницу и высокомерно молчит, не желает общаться с неталантливыми людьми. "Чего Моргунова выделывается?" спросила как-то Оксана у Веры. припрётся, сидит в углу надутая. Спросишь её о чём-нибудь, она огрызается: "Отстань". Зато ест много, вечно у вас в холодильнике шарит. Иосифова спокойно ответила: "Ника хочет стать художницей. Тётка ей не разрешает, приказывает идти в медицинское училище, кричит: "Я тебя кормить поесть девать не буду". Злая баба жалеет продукты покупать. Всё орёт, Иди работай и на свои деньги жрачку себе бери. Вот жаба, возмутилась Оксана. Спустя некоторое время тётку Моргунову задавил автобус, и Оксана обрадовалась. Теперь Ника будет сама себе хозяйка. Через пару дней после похорон Оксана впервые прибежала к Вере без приглашений. Ей срочно понадобилось решить задачу по математике. Еосифовы не подходила к телефону. Вот Григорий выпрямчалась, не предупредив её. Вера впустила Оксану, но выразила недовольство. Вообще-то я занята. Ой, прости, захныкала Оксана. Боюсь двояк по математике получить. Можно у тебя в тубзик сходить? Ладно, с милости велой Свера. Иди, только потом помой руки. Григориева двинулась в самузел. И в этот момент в дверь кто-то позвонил. Оксана воспользовалась сортиром, затем в ванной пошла на кухню и услышала хорошо знакомые голоса. Ты решила всех выдать? сурово спросила Алиса. Нет, тихо ответила Ника. Тогда перестань ныть, рявкнула Спиридонова. Сама просила. Давайте её убьём, не хочу всю жизнь клизмы ставить. И чего? Мы тебе помогли, а ты ревёшь. Мне её жалко, всхлипнула Моргунова. Цветочки на могиле сажать собралась, возмутилась Алиса. И тут Григорьева неожиданно чихнула. А ну выходи, не подслушивай, заорала Вера. Оксана бачком просочилась в кухню. Ника была бледной, с фиолетовыми кругами вокруг глаз. Алиска тряслась в ознобе. Одна Вера казалась спокойной. А ну, выполилась перед донова. Не ругайся, при маленькой, сердито сказал ей Осифова. Пошла она, огрызнулась отвязная Алиса. Какого припёрлась? Кто тебя звал? Сама пришла, растерялась Оксана, задачку решить. Какого "её впустила", возмутилась Алиса, поворачиваясь к Вере. "И что теперь? Она зашла раньше Ники", оправдывалась Вера. "В туалет попросилась". Моргунова закрыла лицо руками. "Мне плохо. Тётка опять ночью приходила, стояла у моей кровати, плакала, спрашивала, за что". Алиса бросилась к ней. "Заткнись!" Моргунова отпихнула Спиридонову. Отойди, у вас руки в крови. Ах, ёп! зарала Алиса. А ты чистенькая? Просто тётку убить попросила. Я не думала, что она после смерти ко мне ходить будет, заплакала Ника. Замолчите, велела её Осифова. Здесь Оксана. Она меня преследует, рыдала Моргунова. пойду в милицию и всё расскажу совесть замучила <софит> а ты как ирка убеди себя что не виновата заржала алиса М? обвини других и утешься миргунова закатилась в рыданиях оксану охватил ужас она не понимала что происходит но чувствовала старшие девочки делают что-то ужасное спередонова схватила со стола чашку Набрала в неё воды и вылила Нике на темечко. Моргунова взвизгнула, перестала плакать и сказала: "Совсем того, мне холодно и мокро". "Прекращай квакать", зло отрезала Алиса. "Она ж моя тётя", всхлипнула Ника. "Тётя, мотя", рявкнула Спиридонова. "Забудь, хотела на художницу учиться". Моргунова кивнула. В добрый путь, оскалилась Алиска, избавилась от гадины. Потом спередонова неожиданно схватила Оксану за косу. Она теперь с нами, всё слышала. Ты дура, возмутилась Вера. Оксана маленькая, ничего не понимает. Тогда её убить надо, выпалило Спередонова. Иначе сдаст нас. Отпускать её живой нельзя. Иосифова пнула ногой Алису. Таня осталась в долгу и отвесила Вере за трещину. Мыргунова зарыдала. Оксана впала в ступор. Драка закончилась так же быстро, как и началась. Вера села верхом на Алису, а Таня неожиданно закрыла глаза и захрапела. Иосифова встала. Вот дура. "Они я из кармана упаковка из-под лекарства от кашля выпала", сказала Маргунова. Оксана нагнулась и подала Иосифовой картонную коробочку. "Кодеин", воскликнула Вера. Во время описываемых событий кодеин считался простым лекарством от кашля и отпускался в аптеках без рецепта. То, что КДИН может использоваться как наркотическое средство, стало понятно не сразу. Сейчас КДИН очень сложно приобрести. Он отпускается по особому красному рецепту. Ну ё-моё, опять она за своё. Похоже, заглотила все таблетки разом. Нам всем из-за неё плохо будет, шептала Маргунова. Сегодня она при Оксане сорвалась. Завтра в училище бушевать примется. Что нам делать? Не следовало её в братство принимать. А ты можешь, ну, сама, прищурилась и Осипова. Нет, с ужасом воскликнула Ника. О, нет. А с Передонова может. И это ответ. Строго произнесла Вера. Иди домой, ложись спать. Проехали. Братство нерушимо. Бывает всякое. Мы переживём. Алиска выспится, я ей всё объясню, заставлю бросить наркоту. Моргунова упёрлась взглядом в Оксану. Что с ней делать? Примем в братство, заявила Вера. Всё равно ей никогда одной из нас не стать, воскликнула Ника. Ты нашла ей роль. На что она готова? Она будет нашим утешителем. объявила Иосифова. Станет нам чай заваривать, хвалить, прислуживать. Пока так. Ты председатель, тебе решать, согласилась Ника. Но я хочу вашу беседу послушать. А кто против? обрадовалась Иосифова. Я давно Оксанку приметила. Она Ирку заменит. Да совсем куку -ку. свихнулась. Садись, Ксюта. Григорьева обвалилась на табуретку. Её охватило ужасное предчувствие. Разум подсказывал: "Беги, девочка, беги!" Но руки ноги не подчинялись Оксане. Пришлось ей слушать историю братства.